«В себя я пришел уже, сидя на земле. И сперва не очень понял, почему все вокруг в крови. Сфокусировав взгляд, наткнулся на неподвижную руку, растопыренными пальцами впившуюся в землю, оторванную от тела руку пастыря. Повел глазами дальше, фиксируя остекленевший взгляд мертвых глаз наставника, укоризненный, но полный понимания, взрытую землю, изломанный полисадник вокруг цветочной клумбы. Что произошло?» Четвертые стояли далеко, метров семь от меня и мертвого, изувеченного тела пастыря. А я ведь помню, что приказывал контролировать ситуацию. И как это можно сделать на такой дистанции? Потом пригляделся и увидел на лицах мажоров, надо заканчивать их так звать, кстати, страх. Ужас даже. Это что же их так напугало? Или кто? «Ты не помнишь?» Аня задала вопрос спокойно но было видно, что спокойствие ее кажущееся. Нет, не помню, но, кажется, понимаю. И их напугал я. В беспамятстве сотворил такое, что заставило отшатнуться моих новусов, хотя, чего гадать-то, сотворил. Вон, результат моих трудов лежит. По частям. Судя по выражению лица и позе, он даже не сопротивлялся. Через пять минут после того, как этот дотронулся до тебя, ты и Оторвал ему обе руки, а потом голову. «Да, вижу. Круто, чё. Безумие возвращается. Пастырь запустил процесс вспять. Что он забросил мне в голову? Вирус? Нет, я не чувствовал себя безумным. Просто, кажется, на время, пока мы с пастырем находились в контакте, я стал собой? Нет, не так. Та сущность, которая превратила студента в новуса, стала собой». Охотник вырвал контроль и сделал то, что должен. Увидел... угрозу? Нет, не так. Ошибку? Да, именно ошибку. Откуда я это знаю? Это не голоса в голове, это как... как память. Видения, отправленные мне наставником, вновь замелькали перед глазами, но теперь я не утратил связи с реальностью. Это действительно было похоже на воспоминания, которые одновременно были и моими, и чуждыми. И когда я понял, что вижу... «Ох, черт! Черт, черт, черт! Я понял, блин! Лучше бы оставался в неведении! Лучше бы! Блин! Вот блин! Черт!» «Тихо!» Подступившую панику пришлось гасить криком. Четвертые, начавшие было подступать, отшатнулись. Решили, что это я им. «Нет, ребята, это я себе. Думаете, вам страшно? Нет, хорошие мои...» «Это мне страшно. Да усрачки, если честно. До потери неуправляемого желания сорваться с места и начать бегать кругами, подвывая от ужаса, от осознания. Ну, пастырь, ну, сука, понятно, почему он был такой потухший. Утратил веру. Ха, тварь, убил бы. Так уже убил. Блин, блин, блин. Я не знал, как он это узнал, может, какие-то фишки наставников». «Да и пофиг, в общем-то. Главное, что я совершенно не сомневался в том, что он показал мне правду, как и обещал, сука такая. Не было никакой спонтанной мутации. Новусы – не результат эволюции, не новое человечество. Мы – ошибка, сбой, нарушение процесса. Нас не должно быть. Должны быть только функции. Только они. А нас нужно стереть, ликвидировать» я как раз для этого охотник функция лейкоцит тот кто убивает поврежденные опасные для организма клетки они неизбежно возникают процесс отправки имеет процент брака их просто нужно своевременно удалять иначе они разрастутся блин как же охота орать пастырь сука понял конечно он был в панике и нашел выход слил инфум Ведь то, что он увидел, никак не объяснить сказочками про свет и тьму. Все, блин, куда рациональней и страшнее. Это знание он не смог пережить. Я не убил его. Он знал, что произойдет при передаче пакета. Это такая форма самоубийства. Знал, что в процессе передачи пакета функция возьмет верх над человеком. Трус. Не хотел с этим жить. А мне как быть? «Вань!» Инга сделала пару шагов вперед. «Стойте там!» Заорал я. «Где стоите? Минуту дайте!» Им говорить? «Стоит ли?» «Стоит. Без вариантов. Происхождение? Ладно. Это можно пережить. К тому же, в отличие от меня, они действительно новусы. В них нет никакой половинчатости, поэтому, кстати, я на них никогда и не агрелся Функция не чувствует ошибки, только лишь легкое ощущение неправильности. Но это не вызывает желания убить. Ошибка не в них» только в первом носителе а затем ген слабеет с каждым поколением со вторыми я еще бешусь, с третьими почти не трачу сил на самоконтроль а четвертые получаются почти люди устойчивая мутация передающаяся по наследству надо им сказать надо всем сказать подозреваю что первые знают может не все но должны были дойти до правильных выводов за сотню толет придумали сказочку про функции как отдельную ветвь мутации Скормили ее вторым и третьим. Раньше это работало. Но сейчас... Сейчас надо орать на весь мир. А поверят? Пастырь, мудак. Он был уверен, что не поверят. Поэтому и хотел прямо передать пакет. Тут уж от правды топором не отмашешься. Не, ну серьезно. Как это можно сказать, чтобы поверили? Ребятушки, тут такое дело. Короче, некогда объяснять, но мы, походу, инопланетяне. Ага. В смысле, вы, потомки инопланетян, такие, короче, квартироны. А я вот настоящий стопроцентный пришелец, только корью, переболевший при рождении. Но это фигня, не будем заостряться на мелочах. Подумаешь, в предках зеленые человечки. Не негры же. да и вообще, есть проблемы посерьезней». «Какие?» «Вы садитесь, я скажу». Так вышло, что пришельцы собираются захватить Землю. «Да, как в кино, ага. Нет, я не укурен». Плацдарм подготовлен, его ведь больше ста лет готовили. Флот вторжения в пути ждать осталось недолго. Вот так. Есть, конечно, нюансы. Например, не будет никаких космических кораблей, лазеры не будут пиу-пиу, флайеры не полетят над городами и шагающие машины не вылезут из-под земли. Ничего такого пошлого. Все будет значительно проще. И от этого безнадежней. У армии вторжения нет физических тел. Похоже, что никогда и не было. Они энергия. Или что-то вроде. Энергетические паразиты, скачущие от звезды к звезде. Сперва отправляют десант, просто обстреливают за архивированными личностями планету. Те проникают в людей или животных, перестраивают тела под свои нужды и готовят площадку для носителя. Носитель, то существо, которое летит сейчас к Земле, это просто корабль. Даже, не знаю как описать, что-то вроде огромного виртуального жесткого диска, на который записаны миллионы функций. Даже не функций, структур. Он прибудет, и нам конец. Все эти, скажем, личности мгновенно пропишутся в тела людей. С десантом было проще. Сущности могли ослабеть во время перелета, могли проиграть сражение за тело. Так, кстати, новусы и появились. Но когда прибудет носитель, все пройдет без накладок. Не будет никакого сопротивления. Партизаны не будут вырезать патрули чужих. Просто жили-были люди, стали функции. А че? Они уже далеко не первый раз так делают, технология отработана. У них странная система измерения, но охотник во мне ее понимает. Он знает, сколько нам осталось. Год, 368 дней. К этому моменту шпиль будет построен и носитель не промахнется. Шпиль. Вот. Даже не один, три. триангуляция Им нужен маяк. Это одиночками они могли стрелять с поправкой на ветер. Космический. Ага. А носитель должен видеть четкие координаты. А то промахнется и полетят миллионы функций в неизвестность через тернии к звездам. Один из шпилей должен стоять в окрестностях Новосибирска. Ну теперь понятно, что за сырбор в Сибири. Ваня! Вот неугомонная. Видит же, думает человек. Пытается найти выход из ситуации, которая не предусматривает выхода. Остальные, главное, молчат. Боятся? Лидер слетел с катушек, сейчас начнет резать клан. лёх Нет, это не Инга. Это Миша. Вышел из берлоги Мишка Косолапый. С чего я его все время Гарри Поттером обзываю? Он же натуральный медведь. На останки пастыря он не смотрит. Но не из-за страха. Ему пофиг. Просто пофиг. Лидер клана убил врага. Да, чрезмерно жестоко, но в своем праве. Вообще-то. Это меня немного взбодрило. Что? Гости. Кто? Опять Лалидзе? Да. Что делаем? В разбег? В разбег. Бежать. Куда бежать? С земли не убежишь, а грузины настырные. Вот ведь взялись. С точки зрения того, что мне стало известно все эти разборки, такой детский сад. Но если сдохну сейчас, потом уже ничего не сделаешь, а сделать надо. Надо. Шпиль – единственное слабое место в плане вторжения. Бить нужно по нему. Здесь, в Новосибирске, и на всякий случай еще в двух местах, где шпили уже начали строить. Я посмотрел на свою армию и усмехнулся. Порченная функция охотника и кучка потомков инопланетян против вторжения из космоса. Кто-нибудь, нарисуйте обложку, это же блокбастер. Кассовые сборы нам обеспечены. Пахло выхлопными газами, кровью и землей. Землей – которая скоро перестанет быть родиной людей, превратиться в еще одну захваченную функциями планету, как было с родными мирами разумных кальмаров, синишерстных волков и летающих змей. Люди останутся, они уже не будут людьми. Но это не точно. В душе крепла уверенность, что еще можно что-то изменить. Это чисто человеческое, куда там холодному разуму функции. Они сильнее, опытнее, а мы умеем верить или не верить например, в то, что конец неизбежен. Такое себе преимущество, но что имеем? Нет, Миша, ответил я, не в разбег. Куда нам бежать?